Когда-то меня величали вечным пришельцем, продолжал этот человек. Он двинулся к тиктаку. Тот застонал и попытался отползти назад. Еще меня звали Мерлин или Мейерлин. Впрочем, разницы нет, все равно им я никогда не был, хоть ничего и не отрицал. Порой меня называют чародеем или колдуном, чернокнижником. Но я надеюсь, Андрю, мы можем обойтись без этих пышных словес и беседовать более человеческим языком. Он откинул капюшон, открыв светлое широколобое лицо, в котором, невзирая на всю приятность черт, не было ничего человеческого. На скулах чернокнижника рдели пышные розы лихорадочного румянца, голубовато-зеленые глаза искрились бурным весельем, чересчур диким и необузданным, чтобы быть порождением здравого рассудка. И сине-черные волосы торчали дурацкими слипшимися вихрами, как перья ворона, пунцовые губы открывали в усмешке зубы каннибала. «Зови меня Феннин», — объявило ухмыляющееся видение. «Ричард Феннин. Быть может, это не вполне верно» но, полагаю, для руководящей должности сойдет. Он протянул руку с девственно гладкой ладонью. — Что скажешь, напарник? — Пожми-ка руку, которая потрясла мир. Существо, когда-то бывшее Эндрю Квиком и известное в чертогах седых под именем Тик-Така, взвизгнуло и вновь попыталось отползти назад. Лоскут кожи, содранный с его головы пулей мелкого калибра, которая... Не продырявило, а лишь отцарапало череп, болтался из стороны в сторону. Длинные пряди светлых с проседью волос продолжали щекотать щеку. Квик, однако, больше не чувствовал этого. Он позабыл даже про ноющую боль под черепом и острую, дергающую, в ямке на месте левого глаза. Все его мысли слились в одну. Надо во что бы то ни стало удрать от этого чудовища в человеческом обличии. Но когда незнакомец схватил правую руку Эндрю Квика и пожал ее, эта мысль испарилась, как сон в минуту пробуждения. Крик, запертый в груди Квика, сорвался с губ любовным вздохом. Он тупо уставился вверх на ухмыляющегося пришельца, отслоившийся лоскут кожи покачивался. Что тебя беспокоит? Должно быть это. Опля! Феннин резким движением оторвал свисающий клочок кожи. Смутно забелел пятачок черепной кости. Звук был, такой точно рвалась толстая ткань. Квик истошно взвизнул. Ну-ну, секундное дело. Присев на корточки перед Квиком, этот человек говорил с ним, как мог бы говорить снисходительный отец, с занузившим палец ребенком. Капельку поболит и перестанет ведь так? Да. Пробормотал Квик. Верно, боль уже утихала. И когда Феннин снова протянул к Эндрю руку и стал ласково поглаживать левую сторону его лица, тот инстинктивно дернулся назад, но тотчас совладал с собой. Он чувствовал, как с каждым прикосновением этой руки, не имеющей линии судьбы, к нему возвращаются силы. Квик с немой признательностью поглядел на нового знакомца. Губы его дрожали. — Тебе лучше, Эндрю. Лучше, правда? Да, да. Если хочешь поблагодарить меня, а я уверен, ты хочешь, нужно сказать то, что обычно говорил один мой старый знакомец. В конце концов, он предал меня, но все же довольно долго он был мне хорошим другом, и в моем сердце по сей день есть для него уголок. Скажи, жизнь за тебя, Эндрю. Можешь ты это сказать? Эндрю мог и сказал. Собственно, он повторял эти слова, и, казалось, не мог остановиться. «Жизнь за тебя! Жизнь за тебя! Жизнь!» Феннин вновь притронулся к его щеке, и голову Эндрю Квига пронзила страшная, невыносимо острая боль. Он испустил пронзительный крик. «Прошу прощения, но времени мало, а тебя, что называется, заело. Эндрю, позволь задать тебе прямой вопрос». Ты был бы рад прикончить стрелявшего в тебя позорника, а его дружков и удальца, что притащил мальчишку сюда, особенно его. А шавку, лишившую тебя глаза, Эндрю, хотелось бы тебе этого? — Да, — выдохнул бывший тик-так. Его окровавленные руки сжались кулаки. — Да. — Вот и славно. Незнакомец помог Квику подняться. — Им придется умереть, ибо они встревают в дела, в которые их вовсе не касаются. Я рассчитывал, что с ними расправится Блэйн, однако дело зашло слишком далеко, чтобы полагаться на что бы то ни было. В конце-то концов, кто мог подумать, что им удастся забраться так далеко? — Не знаю, — отозвался Квик. Сказать правду он совершенно не понимал. О чем говорит незнакомец? Да и не хотел понимать. Восторженное волнение восхитительным наркотиком туманило его сознание, и после пережитой боли, когда голова казалась ему яблочным прессом, ему было этого «довольно». «Более чем». Ричард Феннин презрительно скривил губы. «Медведь и кость, ключ и роза, закат и восход, время не ждет». «Довольно». «Довольно», — говорю я, — «они не должны» подобраться к темной башне ближе, чем сейчас. Квик, шатаясь, попятился. Феннин с быстротой молнии выбросил вперед руки. Одна разорвала цепочку, на которой висели заключенные в стекло крошечные часы с маятником, другая содрала с его предплечья Сейко Джейка Чемберса. — Я возьму это, ладно? Феннин чернокнижник пленительно улыбнулся, укрыв жуткие зубы за скромно сжатыми губами. «Или ты против?» «Нет», — отозвался Квик, уступая последние символы своей долгой власти без колебаний и, по сути, не сознавая, что делает. «Изволь!» «Спасибо, Эндрю», — тихо промолвил зловещий гость. «А теперь живей. Приблизительно через пять минут я ожидаю резких изменений в окружающей атмосфере. Мы должны добраться до ближайшего чулана с противогазами» раньше, чем это произойдет, а ждать, вероятно, осталось очень недолго. Сам я прекрасно могу пережить упомянутые перемены, но боюсь, как бы у тебя не возникли некоторые трудности. — Не понимаю, о чем ты сказал, Эндрю Квик. В голове у него вновь запульсировала боль, мысли путались. — И не нужно, — спокойно ответил незнакомец. — Идем, Эндрю, думаю, нам следует поторопиться. — На редкость. Хлопотливый выдался денек, верно? Если повезет, Блайн зажарит их прямо на перроне, где они, вне всяких сомнений, стоят до сих пор. С годами у бедняги появились большие странности. Тем не менее, я считаю, что нам следует поторопиться. Он обнял Квика за плечи и, посмеиваясь, увел его в дверь, которой всего несколькими минутами раньше воспользовались Роланд с Джейком.